Тарзан надвигался, громадина. Гайка тихонько завизжала и потуже натянула шкот. Лес сыпел зубы. Вязников стоял. Только крикнул звончепрежнего: "Правый галс!" На Тарзане яростно завопили. Они понимали, что за столкновение придётся отвечать. Им морские законы одинаковы для всех. Будь ты не только лейтенант в лиловых беретах, а даже адмирал в фуражке с золотыми листьями, капитан Тарзана не выдержал. Но не выдержал он слишком поздно. Теперь, чтобы уступиться плекам дорогу, пришлось так резко положить руль на борт, что белый крейсер с маху вошёл в поворот кормой к ветру, в так называемый фордак. А фордак неожиданный для экипажа, да ещё при таком славном, крепнущем ветерке, что, как оварно? Конечно, многотонную махину с балластным фальшкилем не перевернул бы и крепкий шквал. Но случилось другое. С борта на борт пошло вокруг мачты длинное металлическое бревно гика. Это горизонтальный ствол, к которому крепится нижний край паруса. Стремительный, никем не одержимый гик грянулся о подветренный бакштаг и ванты. Стальные тросы не выдержали удара. Вырванные из борта, они спиралями скрутились в воздухе. Тонкая дюралевая мачта, ломаясь у краспец, пошла концом к палубе. Парусина с снежными грудами накрыла о ручьи ругательства экипаж тарзана. Лесь оглянулся лишь мельком и продолжал сжимать румпель, не дрогнув на курсе. «Ох, Лесь!» — произнёс дядя Сима четвёртый раз. «А кто виноват?» — сказал с носа вязников. «Мы во всём были правы. Даже флаг подняли, что меняем курс влево». Он опять прыгнул с рубки и стал спускать жёлтый флажок. Потом он сел рядом с дядей Симой, разгладил флаг на коленях. «Знаете, что я придумал?» Гейка: Гуль, слушайте. Давайте сделаем его нашим кормовым флагом и станем поднимать вместе с яхт-клубовским. Не поймут, сказал дядя Симон. Все будут думать, что мы постоянно изменяем курс влево. А мы немного подправим флаг. Как? спросила Гейка. Ой, у меня до сих пор все поджилки дрожат. Как подправишь-то? Нарисуем на чёрном круге жёлтого кузнечика, быстросохнущей краской. Я вырежу трафарет. Здорово получится. Ты это славно придумал, сказал отруля Лесь. Дядя Симон, можно нам такой флаг? Сейчас кто какой хочет, такой и поднимает, вздохнул дядя Симон. От чего ж нельзя? Лишь бы не пиратский. Жёлтым кузнечики нет ничего пиратского, вмешалась Гайка слегка обидчиво. Дядя Симон поскрёб подбородок и предложил: "Тогда, может, и корабль наш пусть называется Кузнечик, а? Смотрите, как скачет по валнам" Вязников взглянул на Кайку, потом они вдвоём на лесе. Лесь помолчал с сжатыми губами, ответил тихо и решительно. Нет, дядя Сима, мы уже договорились, пусть будет Ашотик. Дядя Сима помолчал и сказал неловко. Ну, что ж. Ну да. После этого они молчали минуты две, а яхта Ашотик всё бежала, подрагивая от ударов тугих гребёшков. Наконец Вязников хмуро проговорил: Всё-таки какая беспомощная наша медицина. Не то, что вылечить, даже болезнь определить не смогли. дядя Андрей говорит, что это не болезнь. Подал голос Лесь. Это, наверное, просто тоска, не смог пережить. И даже излучатель мой не помог, добавил он про себя. А ведь излучатель сделал столько чудес. Вот и громадный жёлтый велько, живой и весёлый. До сих пор беззаботно резвится на безлюдных пространствах. Ух, как он чится на встречу, когда Лесь, Гайка и Славка приходят навестить его. Но, кажется, он не очень скучает и без них. Похоже, что у него завелись друзья. Кто? Это пока непонятно. Может, похожие на громадных кузнечиков инопланетяне. Может, мальчишки из древних городов. Не исключено, что ловкий Велька там научился проникать в прошлое, в далёкие времена. А порой кажется, что из-за разбитой башни или из-за колонны разрушенного храма смотрит на кузнечика и ребят Ашотик. Молча смотрит неулыбчивыми коричневыми глазами. Ещё минута — и подойдёт. Может быть, когда-то так и случится. Ведь никто не знает всех загадок безлюдных пространств.